Коллекция лилий и дубовых листьев История из жизни Дориана Хейзела и Валентайна Смита Чем ближе время подбиралось к ноябрю, тем тревожнее мне становилось. Я никак не мог поймать тревогу за хвост. Это заставляло меня нервничать еще сильнее, хотя, казалось бы, дела вошли в свою колею и поводов для волнений не возникало. Обычная рутина гробовщиков, общение с призраками, с их близкими, поиски золотой середины между высказанными желаниями и финансовыми возможностями. Одним словом, бездельничать нам не приходилось. Но и только. Никаких темных ритуалов, никаких тайн, никаких убийств, с которыми не справился бы Скотленд-Ярд. Отчаявшись разобраться в самом себе, я заставил Валентайна меня выслушать. Мой компаньон слушал меня, откинувшись на спинку дивана, небольшими глотками попивая разбавленный виски и явно используя мою внезапно возникшую потребность в работе как способ отдохнуть от конторских книг. «Вот», — я развел руками. «Может, вы сможете мне объяснить?» Валентайн мягко рассмеялся. «Дориан». «Я правильно понял, что вы сейчас просите меня объяснить вам... вас?» Я смутился. «Не совсем, но...» «Так давайте же разберемся...» Валентайн качнулся вперед, упираясь локтями в колени. «Вы сами говорите, что тревожитесь, хотя у вас все хорошо. А что вы чувствовали, когда мы сражались с мумией?» «Ничего, я поднял брови. Кроме ужаса, конечно. А когда разбирались с Тагги?» «Чувствовал, что должен разобраться с ним, решить проблему». «Вот!» — Валентайн отсалютовал мне бокалом. «Что и требовалось доказать. У вас в минуты опасности включается холодный рациональный ум. А в остальное время он дремлет?» — обиженно воскликнул я. — Ну что вы. Просто в мирное время вы настроены искать опасность. Ждете, что вот-вот что-то произойдет. И тогда вы будете реагировать спокойно и хладнокровно. — Знаете, я не хочу еще раз встретиться с чудовищем, — пробормотал я. — Лучше уж я буду тревожиться по пустякам. Под сердцем неприятно заныло. Вдруг, глядя на Валентайна, я осознал в полной мере, почему мне так тоскливо именно сейчас. О своих выводах я Валентайну говорить не стал. Однако этот невозможный человек, кажется, обнаружил в себе способность читать мысли. Ничем иным я его поступок объяснить не мог. Войдя в контору пару дней спустя, я обнаружил, что Валентайн Стоит на стуле и вешает на стену стеклянную витрину. «А это для чего, позвольте узнать?» – спросил я. «Чугунные украшения давно нашли свое место под стеклом в приемном зале, а никаких новых контрактов мы в последнее время не заключали». «Это не для товара», – усмехнулся мой компаньон. «Дориан, оставьте вопросы, лучше идите сюда и помогите мне». Я удивился, но, сняв пальто, послушно отправился помогать. При ближайшем осмотре это действительно оказалась витрина. Такие используют липидоптерофилисты для своих коллекций. «Вы никак решили собирать бабочек?» «Бабочки в мои планы пока не входят». «А что тогда?» «Друг мой, подайте мне вон тот цветок». Только теперь я обратил внимание на засушенные цветы, разбросанные по столу. Помимо них, на углу притулилась черная игольница, утыканная булавками с черными шляпками, три из которых Валентайн, умолкнув, зажал губами. По-прежнему, не понимая, что происходит, я протянул ему цветок. Белую лилию. Других цветов не было, только лилии. «Белые, как любил Валентайн. Белые, как те, что он желал видеть на похоронах. Белые, как...» Я прикусил губу. Я не любил вспоминать тот эпизод нашей жизни, но снова и снова возвращался к нему. Чем ближе было Рождество, тем тяжелее было не думать о том, что уже случилось и что однажды неизбежно повторится, потому что так устроен мир земной. «А теперь дубовый лист», — потребовал Валентайн, распределив лилии на доске в одном ему понятном порядке. Дубовые листья, также засушенные, обнаружились чуть в стороне. Я протянул ему сразу несколько, и, взяв оставшиеся, принялся его разглядывать. Хотел бы я знать, как избавиться от тоскливых мыслей, если их источник стоит рядом, и выглядит отвратительно бодрым. «Вот и все!» Упомянутый источник тоскливых мыслей забрал у меня последний лист, приколол булавкой и начал закреплять витрину. «Ну разве не прелесть, Дориан?» «Я все еще не понимаю. Простите, друг мой!» Валентайн спрыгнул с табуретки и посмотрел мне в глаза. «О, Дориан!» Вдруг улыбнулся он так мягко и понимающе, что я испугался, что стал прозрачным, и теперь Валентайн обречен видеть меня насквозь. В жизни бывают тяжелые и страшные моменты, нам ли не знать. Иногда жизнь обрывается, иногда беспощадные часы продолжают идти вперед, а сердце упрямо качает кровь. И вот мы все еще живы. Он поманил меня за собой, заставляя отойти на другой конец кабинета. Зайдя за мою спину, он положил ладони мне на плечи и чуть подтолкнул. «Посмотрите». Его шепот коснулся моего уха. Я поднял глаза. Перед собой я увидел изысканную аппликацию из белых лилий и дубовых листьев но смысл ее продолжал ускользать от меня. «Ваши волосы и глаза напоминают дубовые листья», — тихо сказал Валентайн. «Вы не цветок, Дориан. Вы крепкое, надежное дерево, готовое стать опорой всем нуждающимся. А вы — белая лилия? Не говорите мне, что у вас такой же хрупкий стебель». «И удушающий аромат?» Валентайн негромко рассмеялся. «Нет. Белая лилия означает возрождение и бессмертие, сочувствие и память. Всё то, чем я, как гробовщик, должен обладать, чтобы делать свою работу честно и с чистой душой». «Вы обладаете всеми этими качествами», — мягко ответил я. «А что же на языке растений значит «дуб»?» Как я уже сказал, надежность, прочность, силу духа. Если бы не вы, Дориан, я бы никогда не прошел и половину того пути, что мы прошли вместе. Примите это в знак моего извинения, в знак того, что я поступил однажды подло по отношению к вам, но этого никогда больше не повторится. Я повернулся, строго глядя ему в глаза. Клянетесь? «В том, что если стану призраком, первым делом явлюсь сюда требовать свои похороны в лучшем месте Хайгейта?» «Несомненно», — рассмеялся этот чудовищный невозможный человек. Я перевел взгляд на витрину, и у меня защемило сердце. От радости и хороших предчувствий, но не от тоски. Тоска развеялась, как облака над Темзой в погожий день. «Даже не надеетесь», — сурово ответил я. «Никакого Хайгейта. Только Бруквуд». Лицо Валентайна горестно вытянулось. «И этого человека я называю своим компаньоном?» «Ну, держитесь, Дориан». «Не знаю, что он собирался сделать, но нас прервали». Зазвонил колокольчик. «А значит, пришел клиент».